Лиса и дрозд Дрозд на дереве гнездышко свил, яички снес и вывел детенышей. Узнала про то лисица. Прибежала и тук-тук хвостом по дереву. Выглянул дрозд из гнезда, а лиса ему «Дерево хвостом подсеку, тебя, дрозда, съем и детей твоих съем». Дрозд испугался и стал просить, стал лису молить. «Лисонька, матушка, дерево не руби, дедушек моих не губи. Я тебя пирогами да медом накормлю». «Ну, накормишь пирогами да медом. Не буду дерево рубить. Вот пойдем со мной на большую дорогу». И отправились лиса и дрозд на большую дорогу. Дрозд летит, лиса вслед бежит. Увидел дрозд, что идет старуха с внучкой. Несут корзину пирогов и кувшин меду. Лисица спряталась, а дрозд сел на дорогу и побежал, будто лететь не может. Взлетит от земли, да и сядет, взлетит, да и сядет. Внучка говорит бабушке, давай поймаем эту птичку. Да где ж нам с тобой поймать? Как-нибудь поймаем, у ней, видать, крыло подбито. Уж больно красивая птичка. Старуха с внучкой поставили корзину да кувшин на землю и побежали за дроздом. Отвел их дрозд от пирогов да от меду. А лисица не зевала. В волю пирогов да меда наелась и в запас припрятала. Взвелся дрост и улетел в свое гнездо. А лисица тут как тут. Тук-тук, хвостом по дереву. Дерево хвостом подсеку, тебя, дрозда, съем и детей твоих съем. Дрозд высунулся из гнезда и ну лисицу просить, ну лисицу молить. Лисонька, матушка, дерево не руби, дедушек моих не губи. Я тебя пивом напою. Но пойдем скорее. Я жирного до да сладкого наелась, мне пить хочется. Полетел опять дрозд на дорогу. А лисица вслед бежит. Дрозд видит, едет мужик, везет бочку пива. Дрозд к нему, то на лошадь сядет, то на бочку. До того рассердил мужика, тот захотел убить его. Сел дрозд на гвоздь, а мужик как ударит топором, и вышиб из бочки гвоздь. Сам побежал догонять дрозда, а пиво из бочки на дорогу льется. Лиса напилась, сколько хотела, и пошла песни петь. Улетел дрозд в свое гнездо. Лисица опять тут, как тут, тук-тук, хвостом по дереву. Дрозд, а, дрозд, накормил ты меня? Накормил. Напоил ты меня? Напоил. Теперь рассмеши меня. А то дерево хвостом подсеку, тебя, Дрозда, съем и детей твоих съем. Повел Дрозд лесу в деревню. Видит, старуха корову дует, а рядом старик лапти плетет. Дрозд сел старухе на плечо. Старика говорит, старуха, ну-ка не шевелись, я убью Дрозда. И ударил старуху по плечу, а в Дрозда не попал. Старуха упала, подойник с молоком опрокинула. Вскочила старуха и давай старика ругать. Долго лисица смеялась над глупым стариком. Улетел дрозд в свое гнездо. Не успел детей накормить. Лисица опять хвостом по дереву. Тук-тук, тук. Дрозд, а, дрозд, накормил ты меня? Накормил. «Напоил ты меня? Напоил!» хм, «Рассмешил ты меня? Рассмешил!» «Теперь напугай меня!» Рассердился дрост и говорит. «Закрой глаза! Беги за мной!» Полетел дрозд. Летит, покрикивает, а лисица бежит за ним, глаз не открывает. Привел дрост лису прямо на охотников. «Ну, теперь лиса...» «Пугайся!» Лиса открыла глаза, увидела собак и наутек. А собаки за ней едва добралась до своей норы. Залезла в нору, отдышалась маленько и начала спрашивать. «Глазки-глазки, что вы делали?» «Мы смотрели, чтобы собаки лисоньку не съели». «Ушки-ушки, что вы делали?» «Мы слушали, чтобы собаки лисоньку не скушали». «Ножки-ножки, что вы делали?» «Мы бежали, чтобы собаки лисоньку не поймали». «А ты, хвостище, что делал?» «Я хвостище по пням, по кустам, по колодцам цеплялся, да тебе бежать мешал». Рассердилась лисица на хвост и высунула его из норы. «Нати, собаки, съешьте мой хвост!» Собаки ухватили лису за хвост и вытащили ее из норы.